Глава 16 Я. Там же, некоторое время спустя, я просчитался. Но где? Хм, ладно, шучу. Ха -ха. Я уже и шутить научился. А лучше бы научились метко стрелять. Проворчал Ларри. Я бы возразил, но честно говоря, тяжело стрелять, когда стены дома разлетаются на части. Мой враг среагировал весьма быстро и прислал большое количество солдат, и среди них с десяток тяжелых пехотинцев с мощными пулеметами. Все были в бронекостюмах, и весьма качественных, и хорошо бронированных. «Ларри, план составлен?» Выглянув в окно и расстреляв магазин, вновь кинулся на пол, глядя на то, как в стенах появляются новые вентиляционные отверстия. Вам понравится. Вы любите купаться. Мрах Пожалуй, это и правда был единственный вариант. Противник брал меня в оцепление и давил, но на штурм пока не шел. Вероятно, хотят взять живьем. Также они не старались меня пристрелить. А значит, шанс есть. Выпустив сканирующий импульс, рванул с места. А все в доме окрасилось в красный, желтый и зеленый. Первое означает, что меня пристрелят, если сунусь туда. Второе, что, возможно, пристрелят. А зеленое обозначает безопасную зону. В ней меня либо никто не увидит, либо в меня тяжело попасть. Так что бегу, как могу, перегружая броню. Она начала выть, что несколько озадачило противника. Пулей, вылетев из дома, ворвался в соседний, одноэтажный, и вскоре выбежал из него. Противник опешил, но быстро понял, что я хочу сделать. И десятки солдат открыли по мне огонь, стреляя по ногам. Зелёная зона весьма быстро исчезла, и остались либо красная, либо желтая, И эта жёлтая сильно изгибалась, причем в режиме реального времени. Преодолевая преграды и препятствия, я извивался, как Джеки Чан, уклоняясь от пуль, которые то и дело бились о мою броню. Порой они проникали в плоть, но сейчас я был под воздействием сильной дозы адреналина. И несмотря на раны, вскоре я добежал до берега и прыгнул в водохранилище, в полете, возвращая бронекостюм на орбиту. Рухнув в воду, нырнул и поплыл вглубь. Засвистели пули и даже полетели гранаты, раз за разом пытающиеся меня оглушить. И у них почти получилось. Да, уж недооценил я их решительность. Это все же, по идее, городская территория. Пусть и пригород. А они такую перестрелку со взрывами устроили. Местные, уверен, уже сотню раз позвонили в полицию. «Позвонили, но враг поступил умнее». Он объявил о контртеррористической операции. Мол, они напали на бандитов-террористов. Тут же объяснил ДИИ. Что ж, разумно. Кто враг? Шишкины. То есть те, кто крышуют бандитов? Если бы я не был под водой, то рассмеялся бы. Да, и теперь они, можно сказать, герои. Получил информацию от Ларри, причем ту, что была обнародована на городском портале, лишь ухмыльнулся. Похоже, рот Шишкиных нужно уничтожить в первую очередь. Они слишком опасны, потому что заведуют криминалом города и совершенно безбашенные. Ларри, собери о них больше информации. Принято. Вскоре я оказался на другой стороне водохранилища и занялся своими ранами. Благо, броня уберегла. И ничего серьезного не было. Три неглубоких полевых ранения и два пореза осколками брони. Разве что одежда вновь испортилась. Впрочем, она все равно мокрая. Да и купаться в декабре не очень полезно для здоровья. Поэтому я быстро обтерся, переоделся и, накинув на лицо шарф, на голову шапку поспешил искать возможность добраться до центра. Благо, здесь недалеко нашлась весьма плотная жилая застройка. Так что вскоре я поехал в центр на городском автобусе. Пока ехал, почитал интернет. А граф Шишкин уже давал интервью журналистам. Показали убитых мною бандитов, склады взрывчатки, которых ранее на той ферме не было, несколько килограмм какого-то наркотика, которого тоже не было, и что-то еще. В общем, Шишкин, который выглядел как решительный крепкий мужчина, купался в лучах славы и вовсю пиарился. лари также поищи информацию касательно наркотиков». Предполагаю, что Шишкины занимаются этой дренью. Принято. Но не забывайте, пользователь, что вычислительных мощностей нам решительно не хватает. Ну вот и устанавливай компьютеры, которые получили сегодня. Телефоны не забудь. Мы их много собрали. Тогда рекомендую все же построить Тензо. Порчал лари Нам на него так и не хватает кремния. «Но, кажется, я знаю, где достать его. Так что готовь все к строительству». Вскоре я оказался в городе, но уже вечерело, и нужно было искать жилье. Благо имелись люди, которые сдавали настоящие халупы по цене дворцов. Я снял квартиру на одну ночь без предъявления документов и прочего. Благо собранных с бандитов денег мне хватило. Впрочем, бандитский общак, который я нашел на базе этих самых бандитов, весьма неплохо обогатил меня». Так что временно с деньгами проблем не было. На ночь выставил роботов на охрану. Однако обошлось. Я смог выспаться и привести себя в порядок. Раны еще ныли, но уже не кровоточат. Хоть это радует. Утром, отдав ключи хозяину квартиры, я пошел. Точнее, похромал. И дошел до магазина солнечных панелей. «Пользователь, это гениально!» Солнечные панели, конечно, словно кнопочный телефон перед смартфоном, но в них ресурсов достаточно много, и переделывать особо сильно не нужно. Восхищался Ларри, а я по телевизору про них смотрел. Рекламу, мол, зеленая энергетика. Очень выгодно, КПД выше нуля. Берите и не загрязняйте атмосферу. Так-то это так, но технологии аборигенов слишком примитивны для полноценного использования солнечной энергии. Да и сейчас вовсю использует Эли, она дешевле и сто экологически чистая. Тут я возражу, производители Эли вырабатывают немало мусора. Возразил Д.И.И. Я бы пошутил на тему пуканья и углекислого газа, но не буду. Ведь я уже пришел в магазин. Самый обычный магазин. Инверторы, аккумуляторы и солнечные панели. В основном китайские. Я сразу взял две панели по 9 кг каждая. Заплатил наличкой. И пока продавец оформлял покупку, перенес содержимое коробок, оставшись без энергии. До завершения устройства микроулавливатель энергии Тензо версия 1. 2 часа 19 минут. Так быстро? Хотя, наверное, это из-за уже готовых солнечных панелей. Отлично. Вскоре я покинул магазин и аккуратно спрятал коробки. Ну и пошел за хами. Из-за всей этой охоты на меня я оставил его в одном теплом месте. Но сперва завтрак. Так как в кафетерии, рестораны и даже магазины мне лучше не соваться, я нашел ларек с шаурмой. Там же стоял автомат с газировкой. Правда, пришлось идти в парк. И пусть сейчас декабрь, но там еще не все замело. Да и деревья не полностью лысые, так что отдыхающего народу там хватало. Кто-то занимался спортом и бегал. Некоторые просто гуляли. А также было много мамочек с колясками и даже собачников. Купив и дождавшись, когда мне сделают большую шаурму с бараниной, уселся рядом на необычной формы скамью и... Ну, неплохо. Пользователь, не будь у вас модуля крепкий организм, после этой шаурмы вы, скорее всего, отправились бы в больницу. Но передо мной женщина взяла Я с недоумением посмотрел на шаурму На вид ничего криминального Наверное, это из-за того, что они местные И живут в городе, где, окунувшись в реку Можно получить токсичные ожоги Такие ведь тоже местный, Возразил я и вновь посмотрел на шаурму Хм, тогда, наверное, стоит вызвать скорую для той женщины в моей руке появился пистолет, и я, подойдя к ларьку, открыл дверь и вошел внутрь. Вот Шурман удивился мне, а когда увидел пистолет, направленный на него, еще больше перепугался. «Ешь!» — протянул я шаурму. «Я не голоден!» — пробормотал мужчина не русской внешности, выпячивая глаза. «Мне прострелить тебе колено?» «Что тебе надо? Деньги бери!» «Жри, иначе убью!» То ли подействовала угроза, то ли мое лицо было слишком взбешенным. Но он схватил шаурму и начал есть. Да, меня вновь вывело это из себя. По сути, меня пытались убить. Не конкретно меня, а любого покупателя. Но факт, что у меня имелся шанс отравиться, и это привело бы к моей гибели. Таких мразей я не могу вынести и считаю диверсантами, что дестабилизируют тылы во время войны». «Да, можно много рассуждать на эту тему, и, мол, я тоже занимаюсь дестабилизацией тылов, занимаюсь враждой с аристократами, но нет, у меня есть опыт моего народа. Всю мразь нужно вычищать пламенем, иначе вновь повторится трагедия Альшин-9 и десяток подобных». Мужчина съел шаурму, и ему сразу стало плохо. Он начал искать таблетки, но я их забрал, а его связал и заклеил рот пластырем. «Если выживет после своей пищи, значит, повезло». «Нет? Хм, значит, умер от своего же оружия». На всякий случай снял на камеру всю эту адскую антисанитарию. Тут даже было мясо, по которому ползали опарыши. Здесь сломался холодильник. А этот гений решил, что раз зима, то ничего не испортится. Я же поспешил найти ту женщину. А она... Лари, Я ничего не понимаю. Как это может быть?» Мы смотрели на слегка плотную женщину, которая с удовольствием съела шаурму и сейчас выгуливала свою собачку. Возможно, ее желудок закален суровыми испытаниями, и он переваривает даже токсин токсинграсс. Но давайте понаблюдаем за ней. Предположил Ларри, и мы целый час ходили и гуляли. А женщина была бодра, весела и бегала за своей собачкой, играя с палочкой. «Пользователь, может, вы ее соблазните? Пожалуйста, очень хочу просканировать организм этого сверхчеловека». Я лишь мысленно рассмеялся и отметил, что у женщины есть колечко, которое, согласно местным традициям, говорит о том, что она замужем. Вскоре я покинул парк и нашел Хами. Он лежал на теплотрассе и наслаждался теплом. Однако найти его оказалось затруднительно. Хамелеон же. Ну, плюс там еще было три собаки. Похоже, пока меня не было, Хами за эти три дня сколотил банду. Заметив меня, три собаки напряглись. Весьма, кстати, крупные. Благо, у меня был запас провизии. Так что я перенес палку колбасы и, разделив на три части, тут же стал лучшим другом этих бродяг. Они бросились на землю лакомиться вкусняшкой, а с ними и Хами. Но ему я дал сардельку. И когда все наелись, позволил ящерице забраться к себе за пазуху. Собаки провожали нас благодарным гавканьем и велением хвостов. Сразу вспомнил про Василису. Надеюсь, с ней все будет хорошо, и они с Катей не попадут в беду. По идее, скоро в Рио покинет свой пост, и придет новый командир. К счастью, наша тотальная зачистка ближайших территорий зоны от присутствия жуков и минирование некоторых опасных участков помогли. По словам Васи, жуки пока лишь пытаются понять, что происходит, и посылают разведотряды, которые перехватывают ПАПАС и команды из соседних баз фронтира. Александр Михайлович заранее их предупредил и попросил присмотреть за этим участком фронтира. Благо, худший сценарий не произошел, и жуки пока не поняли, что происходит на базе. Иначе они перебросили бы войска и ударили бы в полную силу. Жаль, не знаю, что происходит на самой базе. Но если подъеду ближе, смогу подключиться к ее серверу. Однако сейчас это сложно реализуемо. Туда абы кто не может подъехать. До конца дня я в основном отдыхал и восстанавливался. Энергией меня зарядил тот продавец шаурмой, но раны пока еще не мешали. Так что отдыхая, я гулял по городу и наблюдал за местом, куда отправлюсь сегодня ночью. А именно, в подпольное казино. Территорию я уже просканировал локатором, и имею схему целого подземного комплекса, построенного под отелем. Это было дорогое пятиэтажное здание-отель с рестораном, с салоном и баром, которые занимали весь первый этаж. И с большой парковкой. Охранялось оно неплохо. И прикрытие было отличное. «Хм, есть идея. Хами, мне нужна твоя помощь». Погладив ящерку под одеждой, услышал вопросительное «ш». Отойдя подальше от отеля, присел на лавку и занялся обсуждением с Лари своей идеей. И тот оказался восхищен. «Мы сделаем для Хами специальный шпионский прибор, который будет крепиться к его телу. Закрепим на прозрачных ремешках и... зашлем в здание». «Весь этот день мы занимались подготовкой. Я купил дорогой костюм. Два раза чуть не попался людям Кожевниковых и успел испробовать хами хакера в деле». Он проник в офис фирмы Шишкиных, дополз до одного из компьютеров, и дальше Ларри взломал его. Сейчас постепенно захватывает компьютерную систему и собирает информацию. Вот только вскрылась проблема. Компьютерная система отеля никак не связана с той, что в подземном комплексе, зато связана с вентиляцией. Этим вечером, когда уже стемнело и народ начинал стекаться к отелю, мы начали операцию. Благодаря устройству на шее хами, я имел картинку и сейчас видел, как ящерка, забравшись по стене отеля, проникла в один из номеров. Весьма шикарный, но судя по тому, что там все номера однокомнатные и половину комнаты занимает огромная кровать, а также далеко не мини-бар, создается впечатление, что люди здесь либо спят, либо пьют и спят. Ларри подсказал, что, скорее всего, еще и женщин любят». Камелеон легко пополз по стене и добрался до вентиляции. Она, конечно же, была закрыта. Но мы предусмотрели этот момент, из устройства на шее ящерицы вытянулся тонкий манипулятор. Он аккуратно открутил все болты, кроме двух. Последние он сильно ослабил, настолько, чтобы вентиляционная решетка могла приподняться, а пролезть. Болты, кстати, ящерка сохранила во рту, но выплюнула, оказавшись в вентиляции. Следом хамелеон начал спуск, ориентируясь на дополненную реальность. Для этого мы изготовили особые линзы. Дешевле было встроить чип в мозг ящерицы, но хаме растет и развивается, как и его мозг. Чип может повредить мозг в процессе его роста. Так что линзы... И с их помощью ящерка шла по стрелочкам. Я их тоже видел. Лари продублировал их на камеру устройства. Вентиляционная оказалась настоящим лабиринтом. Но Хами добрался куда нужно. А именно до кабинета владельца казино. Эх, вот бы Хами мог телепортировать предметы. В этом кабинете находился внушительный сейф. Уверен, в нем немало интересного. «Пользователь, вы забываете, что это место находится под землей, плюс слой железобетона. Телепортация отсюда крайне затруднена и потребует огромного количества энергии». «Да-да, помню. Каппа-02», — проворчал я, сидя на лавочке недалеко от отеля. «И чтобы модернизировать Каппу, нужны существенные модернизации остальных систем», — добавил ДИИ. «Но я помню. И даже грустно становится от того, сколько ценных ресурсов на это нужно». Тем временем Ларри с но справился с вентиляционной решеткой. С внутренней стороны ее тяжело выкрутить, но можно было прожечь. Хами попал в просторный кабинет с обилием зелени, картинами на стенах, двумя диванами вдоль стен, а также большим рабочим столом, за которым сейчас не было никого. Там стоял компьютер и лежали документы. Рядом со столом в стену встроен большой сейф, примерно метр в ширину и полтора в высоту, а также имелось два шкафа под документы и мини-бар. Хами спустился вниз и залез под стол, а устройство напрямую подключилось к компьютеру с помощью манипулятора. Но вдруг в кабинет вошли трое человек, и один из них плюхнулся на кресло за столом. Двое других встали напротив. Хами прятался под столом и не видел их, но слышал. «Мудачье, надо же было всех нас так подставить!» Ругался, судя по всему, главный. «ССБ лютует! И правильно лютует, мля!» Мрази, прямо на парковке канцелярии похитить человека. И потерять потом, добавил второй голос. Дамля, потерять, дебилы. Такого хаоса в нашем городе давно не было. Еще эти шашкины зачем-то перебили своих бандитов, проворчал главный и добавил после паузы. Знает кто? Слышал, что они обосрались, а бандитов зачистили, чтобы следы замести. Но дело там мутное. Даже так. «Кто, интересно, их так за яйца прижал? А Кожевник, вы что? Они вроде все ТЦ заполонили своими агентами. Тоже того парня ищут?» «Судя по всему, не только они», — ответил один из мужчин перед столом. «Говорят, Железняковы хотят полностью отцепить город. И даже сети ставят на реке. Зачем-то». «Сети? Совсем ебанулись!» — сокрушался главный. «Ладно. Узнали, что там с их целью? Кто он вообще?» Да. Судя по всему, это последний мужчина из рода Кузнецовых. Кожевниковы после его последние четыре года, когда того выперли из приюта. Он как бы считался дурачком, а потом вдруг поменялся. Мужчина сделал паузу и подытожил. Мутно всем. Пиздец, как мутно. И при любом сценарии нам будет жопа. Царь расстроится, если помрет последний из Кузнецовых, и герцогский род уйдет в небытие» а значит, натравит на всех нас ЦСБ, или еще хуже, опричников. Люди замолчали, а я срочно начал искать информацию. Хм, опричники — это что-то вроде спецслужб. Их называют псами царя, потому что это патриоты головного мозга. Если царь прикажет вырвать сердце у своего отца, брата, да кого угодно, они это сделают, не задумываясь, по крайней мере, так пишут в интернете. Пользователь. Смею напомнить, что даже Ленин говорил, что не стоит верить всему, что пишут в интернете. «А разве во времена Ленина был интернет?» – недоумевал я, убирая телефон в карман. «Нет». Ухмыльнулся тот, а я подзавис на пару секунд. Тихо посмеявшись над шуткой, продолжил слушать людей, но ничего интересного не узнал. Лишь то, что имело смысл свалить куда подальше, пока не стало поздно. К, к сожалению, уже поздно. Ларри закончил. И я, скрывшийся вместе месте, недоступном для камер, облачился в более дорогую куртку и головной убор. Лицо же закрывал шарфом. Ха, кто бы мог подумать, что шарф окажется отличным средством для маскировки. С ним я спокойно хожу по городу. А из-за толстой куртки и штанов моя фигура стала бесформенной. «Пока не раздеть и не понять, кто перед тобой». А вот в магазинах и кафе меня едва не поймали, и теперь понятно почему. Все места, где я мог появиться, заполнены моими врагами. Вскоре я добрался до входа в отель, прошел в холл издав вещи в гардероб, направился в помещение, перед которым стояли двое крепких мужчин. Между ними находилась дверь, причем обычная, деревянная. Они посмотрели на меня, я на них и на камеру над дверью. Раздался щелчок, и дверь открылась, а я прошел. Оператор, сидевший по ту сторону камеры, сверял лица со списком гостей. И благодаря «Хамис Ларри» я оказался среди этих самых гостей. За дверью находился лифт, в котором я спустился в подземный комплекс. «Пользователь, напоминаю, если вам вдруг понадобится оружие или броня, придется потратить большую часть накопленной энергии». «Я помню. Надеюсь, не понадобится». Поправив свой дорогой черный костюм и белую рубашку, вошел в холл-казино. Здесь играла приятная музыка, имелись диваны, что-то вроде стойки обмена валюты, а также приметил четырех милых девушек. «Здравствуйте, господин. Вы у нас впервые?» Ко мне подошла девушка в черных обтягивающих штанах, красной рубашке и черной жилетке. Остальные девушки одеты также. «Строго, красиво и никакой излишней сексуальности». «Здравствуйте». «Да, проездом в вашем городе». «И мне товарищ порекомендовал это место». «Хочу испытать удачу перед важной сделкой». «Я отрастил немного растительности на лице». «И, конечно же, не забыл перекрасить ее в черный». «Так я выгляжу старше». «Впрочем, при росте в 1,88 восемьдесят и учитывая, что я в весьма хорошей форме, я и так выгляжу старше своих 22 лет». «Да, я теперь и дату своего рождения знаю». «Тогда пожелаю вам удачи», – заулыбалась та и помогла мне обменять 300 тысяч рублей на фишки. Это были не все мои деньги. Но будет странно, если я принесу вместо пятитысячных купюр мешок пятисотрублевых и тысячных. Мне дали небольшую сумочку на выбор. В нее я и погрузил фишки и направился в зал-казино. Изначально я хотел вынести все деньги, попросту ограбить это место. Но учитывая сложности переноса добычи и, вероятно, испорченные отношения с богатеями города, решил повременить. Судя по фильмам, в казино часто обманывают победителей и пытаются убить. Так что если здесь поступит так же, у меня будет моральное право все здесь разнести и забрать вообще все деньги. И вот я вошел в просторный игровой зал. Все как в фильмах. Однорукие бандиты, игральные столы, веселые мужчины и женщины, выпивка, снующие всюду официанты, а также изящные дамы в провоцирующих платьях, обитающие на диванах или сидящие у барной стойки, причем весьма длинной. Что ж, Лари мы ведь готовы? Я казино знаю лишь из кино. Я тоже. Только я захотел выругаться, как этот шутник чертов рассмеялся. Загружаю базы данных и начинаю поиск электроники. Мне неприятно кольнуло голову, от отчего я невольно поморщился. Но все быстро прошло. Вновь окинув зал взглядом, теперь смотрел на него совершенно другим взглядом. Хм, начну я, пожалуй, с карт. ха и пусть только попробуют обмануть меня. Хотя нет, попробовать-то не могут. Но вот получится ли?